«Сорок два. Катя. Я заставляю себя не подходить к окну, но ноги сами меня туда ведут. Отодвинув жалюзи, сразу же замечаю Сергея и Наташу во дворе. Сердце проваливается куда-то в пятки от осознания того, что мы натворили. Он ведёт её под руку и усаживает в машину. Дальше я не смотрю, потому что это похоже на мазохизм. Я занимаюсь готовкой». Параллельно играю с дочерьёной, никак не могу отделаться от мысли, что поступила отвратительно по отношению к подруге. Да, нас нельзя назвать близкими, но вспоминая фрагменты из детства и юности, я задаюсь простым вопросом: простила бы я, если бы Наташа точно так же со мной поступила? Звонок в дверь заставляет меня вздрогнуть, и я не сразу иду открывать, только тогда, когда спадает оцепенение. Я пока не знаю, кого увижу на лестничной площадке, поэтому предварительно смотрю в дверной глазок. Скандалить с Наташей у меня нет ни сил, ни желания. Возможно, чуть позже мы спокойно объяснимся и поговорим. У меня не было намерения увезти её мужа, и я честно пыталась справиться с собой, но воспоминания... Эти чёртовы воспоминания из прошлого, где мы были счастливы, сбивали меня с толку. За дверью стоит Сергей. Когда я смотрю на него, то чувствую, как ноет в левой половине груди. Он такой красивый и притягательный, что первым моим желанием является просто не открывать дверь, чтобы не поддаваться соблазну. Но потом я вспоминаю про Машку. Она ждала це весь день. Я не могу с ними так поступить. Открыв дверь, тут же опускаю глаза в пол и прохожу на кухню. Слышу только, что Сергей здоровается с дочерью и направляется играть в детскую. Он не станет вести серьёзные разговоры со мной при Маше. Впрочем, как и я, остаётся надеяться, что Сергей уедет раньше, чем уснёт наша дочь. Я приглашаю его на ужин и прошу Машу вымыть руки прежде, чем садиться за стол. Мы почти не разговариваем и перебрасываемся лишь парой ничего не значищих фраз для поддержания нормальных взаимоотношений перед дочерью. Она не виновата в том, что между нами всё сложно. Мам, можно Сергей мне почитает сказку вместо тебя? спрашивает Маша, расправившись с ужином. Не думаю, что это хорошая идея. Сергею пора домой. Я никуда не спешу, твёрдым голосом отвечает он и при этом смотрит на меня. Смотрит так, что слабеют конечности и всё внутри переворачивается. Неужели я всю жизнь буду по нему страдать? Неужели ни с кем другим не буду счастлива? Маша всё уже удаётся уговорить меня на то, чтобы Сергей остался. Дочь умело манипулирует им и заставляет прочитать как минимум 3 сказки. По времени выходит долго. Обычно со мной она гораздо быстрее засыпает. В попытке хоть как-то оградить себя от общения с Сергеем, запираясь у себя в комнате и гашу свет. На жаль, что защёлки на двери нет. Возможно, мой бывший мужчина попробовал бы войти, но поняв, что я уже сплю, оставил бы эту затею. Переодевшись в ночную сорочку и накрывшись одеялом, зажмуриваю глаза. Сон никак не идёт. Что плохо. В главе то и дело всплывает разъярённое лицо подруги и все сказанные слова, что она мне в лицо выкрикивала. «Спишь?» Я не сразу понимаю, что в комнате кто-то есть. Слишком увлеклась размышлениями, а когда осознаю, что Сергей находится в нескольких метрах от меня, съёживаюсь сильнее и молюсь, чтобы он поверил, что я действительно уснула. «У тебя плохо получается притворяться, Кать?» Я шумно вздыхаю и поворачиваюсь к нему лицом. Сергей стоит посреди комнаты, сунув руки в карманы брюк. Выглядит уставшим, но по-прежнему невероятно красивым. «Ты что-то хотел? Маша уснула?» Я сажусь на кровати и прикрываюсь одеялом. Пульс зашкаливает, а низ живота начинает сладко потягивать, когда я в полумраке замечаю, как загораются его глаза. «Она уснула, а нам надо поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Тебе лучше уехать к жене». Мне я не живу с Наташей. Переехала от неё несколько недель назад. Я беззвучно открываю и закрываю рот, не зная, что сказать в ответ. Значит ли это, что проблема в том, что Наташа беременна от меня? Добивает меня Сергей. Подать на развод и окончательно разорвать отношения между нами я не могу. Я ощущаю, как в лёгкие распирает от нехватки кислорода. Кажется, что ещё чуть-чуть, и я задохнусь. Наташа беременна. Она ждёт ребёнка от Сергея. Подруга была права. Я не имела права лезть в их семью.